Глава девятнадцатая. Касьян, ввалившись в каюту капитана Первого ранга, слегка оторопел, но потом вспомнил слова Потехина про сюрприз. И закрыл рот. В каюте за накрытым столом в компании с Небогатовым сидел Иван Зазнобин. «Какими судьбами?» «Вот, заглянул на огонек», — пояснил Иван. «Присаживайся и рассказывай», — предложил Касьяну Небогатов. Потянув носом воздух, он вопросительно взглянул на полубоя. Тот с досадой повел плечами. «Местной самогонкой окатили», — пояснил он. Опуская подробности драки, Косян рассказал, как прошел рейд возмездия, но честно признался, что если бы не люди Зазнобина, сидеть бы ему сейчас ни в каюте Небогатого, где почему-то даже чаю не предлагают, а куковать в полицейском участке, с перспективой загреметь на каторгу куда-нибудь в Долину Духов на Мордере. «Так что, Иван, я теперь твой должник», — закончил рассказ Полубой. «Сочтемся», — отмахнулся Зазнобин. — Откуда ты узнал, где мы будем? — Так вы еще, наверное, и приземлиться не успели, как он в гости пожаловал, — пояснил Кирилл. А как узнал, куда ты направился, попросил разрешения связаться со своими ребятами. — Надо сказать, парни у тебя, Иван, что надо, — сказал полубой. — Других не держим, — с притворной скромностью ответил Зазнобин. — А я к вам в гости решил наведаться. — Ты представляешь, Касьян? — Небогато хлопнул себя по коленям. Он пешком пришел. «Это как?» «По доку». «Меня с той стороны местный челнок высадил», — пояснил Зазнобин. «Они ж с поверхности много всякого материалу доставляют, ну и смены. А у нас среди персонала свои прикормленные люди есть. Все хотят жить хорошо, но ну мы им кое-чего и подкидываем». Пока дошлепал до корабля, весь вспотел. «На магнитах, знаешь ли, не очень-то походишь». — И что, охрана не остановила? — помрачнев спросил Касьян. — Ну я им. Да нормально все. Твои хлопцы меня скрутили, аж в глазах потемнело, — успокоил его Иван. — Приволокли в шлюз, доложили, как положено, а я уж Кириллу Владимировичу представился. Вот сидим, чаи гоняем. Небогатов позвал Вестового и, подождав, пока тот не принесет еще один стакан с чаем и, передав полубою початую бутылку коньяку, произнес «Мне тут господин Зазнобин интересные вещи рассказывает». «Да? Какие?» «Расскажи, Иван Савелич", попросил Небогатов. Зазнобин, как опытный рассказчик, не торопясь, похрустел с ушкой, затем отхлебнул чаю и только после этого заговорил. Утром ему пришел вызов из дирекции компании Макнамара. Лично от главного управляющего на Сан-Анджело Патрика О'Киева, в котором Зазнобину, как командиру группы кораблей охраны, состоящему из «Псковитянки», «Садко» и «Колокольного Звона», было предложено явиться в штаб-квартиру компании. Посоветовавшись с капитанами, Зазнобин приказал отозвать экипажи из увольнения, вывести корабли из стояночного в дежурный режим поднять мощность энергетических установок до 50% и поддерживать получасовую готовность к старту. Была вероятность, что в системе опять объявились приблудные пираты. Два таких отморозка полгода назад перехватили два грузовика, выбросили команды в спасательных капсулах и скрылись в неизвестном направлении. Экипажи транспортов спасли, но только тех, кого смогли обнаружить. Капсулы не были оборудованы двигателями и разлетелись, затерявшись в космосе. Компания Макнамара весьма щепетильно относилась к своему имиджу и такого не прощала. Через месяц после инцидента О'Кив сообщил Зазнобину координаты стоянки одного из пиратских кораблей. Боярин на своей псковитянке при поддержке колокольного звона, которым командовал Валентин Раскатов, накрыли пиратов, взяли на абордаж, а пленных передали полиции Сан-Анджело. По слухам, пленные уже рубили руду на отдаленных шахтах в горах Сьерапунта. Возможно, О'Киев неведомыми Зазнобину путями обнаружил и второй пиратский корабль, и поэтому следовало быть готовым к немедленному выходу. Речь, однако, пошла совсем о другом. Вернее, о чем речь, Иван Зазнобин понял только к концу беседы. До того, как перейти к главному вопросу, О'Киев живо интересовался настроением экипажа, состоянием кораблей. Заботливо спрашивал, не нужно ли чего людям Зазнобина и самому уважаемому Ивану Савельевичу лично. И угощал его кофе, коньяком, предлагая и водку, и виски. Однако Иван, насторожившись при таком непривычном внимании, ограничился рюмкой коньяку. Управляющий зашел издалека. Для начала он обрисовал экономическую ситуацию в освоенном человечеством космосе, на которую Зазнобину, говоря по правде, было глубоко наплевать после чего перешел к политике. Ивану и политика была до лампочки, но с таким коньяком, как ему предложили, он мог слушать про что угодно, хоть о способах обогащения руды на предприятиях Макнамары. Вопрос, который ему неожиданно задал О'Киев, не застал Зазнобина врасплох по причине индифферентного отношения к теме разговора. «А вас, уважаемый Иван Савельевич, устраивает ли подобное положение вещей?» Сказать «нет» Значит, признаться, что он всегда готов вернуться к прежней, весьма неуважаемой профессии флебустьера. Сказать «да» подставится под очевидный вопрос «а почему?». Зазнобин выбрал нейтральный вариант. «Ну, как сказать? Если подумать, то ничего хорошего нет. Однако, что уж тут, как есть, так и идет». Окиф нахмурился, пытаясь понять, что хотел сказать Зазнобин. Однако, решив, что с подобной публикой церемониться ни к чему, перестал ходить вокруг да около. В конце концов, пират этот русский подался за наживой, а значит разговор надо строить, исходя из его интереса. — Ну, оставим в покое политику, это дело грязное, — доверительно, словно сообщил нечто секретное, сказал Окиф. — Другое дело прибыль. Прибыль! — он поднял палец. — Капитал. Деньги. Вот что правит миром. «Вас вот, к примеру, устраивает ваше нынешнее положение, капитан?» «Ну, вроде и ничего. Однако, если присмотреться, то и так себе!» Снова увильнул Зазнобин от прямого ответа. Он никак не мог сообразить, ждать ли повышения премиальных или долгая прелюдия была нужна, чтобы урезать содержание экипажа его кораблей. Оказалось, ни то, ни другое. Управляющий выразил пожелание – чтобы следующие его слова остались между собеседниками, и сделал паузу, ожидая согласия на продолжение разговора. Иван неопределенно взмахнул рукой с таким видом, что жест можно было истолковать и как обещание хранить тайну, и как нежелание принимать лишних обязательств. Решив удовлетвориться, О'Кив подлил в рюмку за зноби на коньяку и перешел к сути. «Есть возможность», «Поправить ваше финансовое положение и при этом приобрести гораздо более высокий социальный статус, которого вы, капитан, несомненно, заслуживаете». «Это как?» Теряя терпение, О'Кив заговорил словами, понятными собеседнику, которого он считал неотесанным чурбаном с захолустной планетки, чудом выбившимся в капитана корабля. «Заработать хотите?» Зазнобин просиял. «А кто же не хочет?» «Лишние деньги они того, никому еще не мешали. А про какой статус вы там сказали?» «Социальный статус. Это значит, что все у вас будет, мой дорогой Иван Савельевич. Все, о чем может мечтать человек. Деньги, власть, бабы», — сказал Окиф и налил себе коньяку, чтобы успокоиться. «Деньги, бабы? Ха -ха. Так чего ж вы тут бодягу развели? А что от меня требуется?» поступить на службу в одну организацию, которую не совсем устраивает существующий порядок вещей. Организация не совсем легальная, и некоторые государства, управляемые, скажем прямо, недальновидными людьми, желают прервать ее деятельность. Но мы-то с вами понимаем, что сегодня ты на нелегальном положении, а завтра совсем наоборот, не так ли? «А, -а, -а как же служба на Макнамару?» – спросил Зазнобин. «Видите ли, мой друг...» «В данном случае наша компания может поступиться только толикой своих интересов ради достижения всеобщего блага. Я не требую от вас немедленного ответа. Вам придется поговорить с капитанами других кораблей, с экипажами. Но надеюсь, вы понимаете, что подобные предложения делаются только один раз. Не упустите свою удачу, капитан!» Теперь роли переменились. Зазнобин выспрашивал, что за работа, да сколько лично он и его люди получат за нее». А управляющий не скупился на посулы и назвал такую цифру премиальных, что Зазнобин насторожился. Цифра только его контракта превышала все, что он вместе с командой своей псковитянки получал за год у Макнамары. За такие деньги работа не могла быть простой, так Иван и сказал. Окив, недолго темнил. «Вам, Иван Савельевич, будет предложено заняться прежним ремеслом» сказал управляющий, и, видя, что Зазнобин вытаращил глаза, счел за благо объясниться. «Не подумайте, что я толкаю вас на скользкую дорожку, капитан. Однако надо сказать, что пират... Э, вольная охота во все времена была делом людей, я бы сказал, с искоркой романтики в душе, однако не чуждых земных радостей. В то же время в вольные охотники шли люди решительные, смелые, притримчивые, «Умеющие повелевать и знающие, как выбраться наверх из серой толпы. Вы именно такой человек. Это я понял сразу, как только вас увидел, капитан. Ваше волевое лицо, ваша твердость, ваш ум и талант». Зазнобин не верил своим ушам. Неужели это все про него? Самоотверженность и в то же время осмотрительность, умение ладить с людьми, одновременно строго спрашивая с них «Вот предпосылки человека, способного занять куда более высокий пост, чем мостик ржавой лоха, даже такого прекрасного корабля, как Псковитянка». Зазнобин допил чай, отставил стакан, давая понять, что закругляется, и развел руками. «Ну, как я мог отказаться?» «Да, предложение заманчивое», — согласился Небогатов. «Но ведь не просто же так пиратство тебе предлагали. Видимо, были какие-то условия». «Кирилл Владимирович, ты прям в корень зришь. Самое интересное началось, когда я спросил, в какие сроки и где я должен начать действовать. Псковитянка, Садко и Колокольный Звон должны будут присоединиться и прибыть в указанный район через полтора месяца. То есть в начале весны, если считать по календарю Нового Петербурга. О, Киев, видимо, чтобы развеять мои сомнения...» Что ни один я такой жадный до денег и баб назвал несколько имен. Это, так сказать, мои бывшие коллеги. Причем из тех, чья слава больше похожа на известность Палача или Наемного убийцы. Гвиндинор Слизлиевый, Ариман Ломейни, Кимдук Удавка. Этих я знаю, но я о других слышал. У каждого в подчинении от трех до десяти кораблей. Если сложить все силы вместе, получится из кадров 140 вымпелов. Это по грубым прикидкам. Однако, небогатым не скрывая удивления, откинулся на спинку кресла. Они что, собираются захватить какую-нибудь планету? Нет, эти силы соберутся на короткое время, чтобы координировать свои действия. А в предстоящих операциях не будет ничего нового. Разбой на коммерческих линиях. Самое интересное я услышал под конец нашей беседы. Зазнобин замолчал, выдерживая паузу. «Ну, Иван, не томи!» — сказал полубой и, подкрепляя свои слова, плеснул стакан за зноби на коньяку. Тот, не взглянув на коньяк, подался вперед. «Районы операций! Новый Петербург, Кедр, Святослав! Новый Магдебург, Бремен, Габсбург, Киото, Великая, Окинава, Нью-Нагасаки и Эль-Хадр, Дамаск, В каюте повисло молчание. Небогатого раскурил папиросу выпустил несколько колец и взглянул на полубоя. Косян кивнул. «Да, это понял даже я. Государство, участвующее в подготовке к нападению на базу Александра Великого. Ты заметил? Содружество отсутствует». «Ну да. Они же отозвали свои корабли. В каждом районе будут действовать около трех десятков пиратов. Это перебои в поставках, людские потери и, как возможный результат политический кризис. Даже если объединенный флот успеет приблизиться к базам гитаеров, его отзовут для наведения порядка. Ну, видимо, отзовут не все. Мы останемся. Лига, серединка наполовинку. А вот Султанат отзовет точно. У него не такой большой флот. «Что ты ответил?» — спросил полубой. Зазнобин взял стакан изящно оттопырил мизинец, выцедил коньяк и, вытерев губы тыльной стороной ладони, блаженно улыбнулся. — Да ничего по существу. Я хоть и Валинак волховский, но перед тем, как подписываться на самоубийство, должен все хорошенько обдумать. Он хитро подмигнул офицерам. — Стало быть, тебя нанимали гитары, задумчиво сказал полубой. — А значит, компания Макнамара? Он вопросительно посмотрел на небогатого. — Я бы не делал скоропалительных выводов, — не согласился Кирилл. Это может исходить и лично от Патрика О'Кифа". Но так или иначе, предупредить адмиралтейство мы обязаны. «Ладно, господа военные», — сказал Зазнобин, поднимаясь, — «это уже ваши проблемы, а мне пора. Вам я, конечно, скажу, мы не ввяжемся в эту историю, слишком уж она воняет. К тому же, как я слышал, гитары эти, язычники все поголовно, ну а честным православным с ними не по пути». «Как будешь выбираться?» — спросил Небогатов. «За нами, видимо, теперь смотрят во все глаза». «Есть способ. Если хочешь, продемонстрирую». Однако капитану первого ранга не удалось увидеть, как Зазнобин решил выбраться с эсминца. В коридоре его остановил первый помощник Гаркуша и доложил, что губернатор Старберт немедленно требует на связь кэптона Небогатого. Кирилл развел руками. «Все из-за тебя, Касьян. Ты там от города хоть чего-то оставил нетронутым». «Цел его, городишка, проворчал полубой хотя и следовало красного петуха подпустить. Простившись за Знобиным, направился в рубку. В шлюзе, надевая видавший виды скафандр, Иван показал Касьяну кислородный лайфшот, которым иногда пользовались ныряльщики. «Вот с этой штука я от вас и уйду», — пояснил он. Полубой почесал подбородок, но тут же просиял. «Понял. Ага, на пятнадцать минут хватит, а там меня ребята подберут». «Сам понимаешь, если жизнеобеспечение включить, засекут моментально, а так я, считай, невидимка!» Они обнялись. Касьян похлопал по гулкой броне скафандра и вышел из шлюза. Сквозь панорамный экран он видел, как Зазнобин неуклюже из-за магнитных присосок вышел из шлюза, забрался на балке арматуры и зашагал по выносной причальной стреле. Обернувшись, Зазнобин махнул рукой, присел и и, сильно толкнувшись, поплыл в открытый космос.